Глава 21 На работу я пришел в понедельник утром. Все же решил с Ларом не идти и потратить воскресенье только на нас с сестрой. В итоге почти весь день мы с Ксюшей провели вместе, занимаясь домашними делами. Погуляли, сходили в магазин, я приготовил ужин. Короче, тишь и спокойствие. Заодно я окончательно пришел в норму и восстановился. Ни мигрени, ни чувства жуткого переутомления. С залом, кстати, я не ошибся. Пусть рус меня и погонял как следует, но перегибов не допускал. Так что в субботу домой я пришел вымотанный, но крайне довольный. Как следствие, быстрый и спокойный сон. Впрочем, не обошлось и без странностей. Вечером в воскресенье все же попытался позвонить князю, чтобы договориться о встрече и, наконец, поговорить как надо а в итоге получил только гудки в трубке. Мне просто никто не ответил, что, честно говоря, выглядело несколько необычно. Случаев, чтобы князь не взял трубку, я припомнить не смог. Занят? Или еще что? Ответа на этот вопрос у меня не было. Так что в понедельник по пути на работу я поставил себе мысленную зарубку съездить в «Ласточку» и узнать все лично. А до тех пор... Подошел ко входу в отдел. Вздохнул. Снова на двери висела проклятая бумажка. Надпись на латыни. Нарисованная дьявольская рожица. Только в этот раз к рисунку добавился новый элемент. Рядом с дьявольской мордашкой появились нарисованные все тем же маркером маленькие чертята. Три штуки, которые водили хоровод вокруг диваленка. Не знаю почему, но меня это уже конкретно подбешивало. Огляделся по сторонам но ведущий к отделу коридор был пуст. Никого. За исключением того вечера, когда я привез сюда подписанные Савиным бумаги, больше я никого не видел. Та девушка? Узнать бы еще, кто она такая. Ничего особенного, кроме стройной фигуры и коротких темных волос, я не запомнил. И что тогда делать? Идти каждую похожую девушку допрашивать? Да их только на нашем этаже. Три штуки под это описание подходило. — Ладно. Найдем и покараем. Но потом. Сорвав бумажку, повернул ручку и зашел внутрь. — Доброе утро, — сказала Анастасия, не поднимая голову от лежащих на столе перед ней бумаг. — И тебе того же, — поздоровался я. — Как у нас дела? — Все в порядке. Тебе сестра передала, что ты сдала бумаги по делу Сергеева в архив? — уточнил я. Когда она кивнула, продолжил. — Да, я в курсе. «Молодец! А чего не подождала до сегодня?» «Мне все равно нужно было приехать сюда», — пожала она плечами, что-то записывая себе в ежедневник. «В выходной?» «Да, Рахманов», — вздохнула она. «В выходной. Все равно пришлось заехать. У меня, знаешь ли, могут быть и другие дела, кроме как твоей гениальностью восторгаться». Тут я даже немного подвис. «Погоди, ты сейчас признала, что я гений?» — спросил я ее. Чего? ты сказала, что восторгалась моей гениальностью». «Я сказала, что у меня куча других дел есть», тут же скривила она мордашку. «Нет, о нет, ты сказала, что я гений». «Я сказала это с сарказмом. Слышала о такой штуке? Сарказм». «Все», — помахал я рукой, — «поздно. Ты это признала». Анастасия лишь закатила глаза, ничего не ответила и вернулась к своим записям. Тихонько посмеиваясь, уселся за свой стол, вытащил бумаги и принялся проверять ежедневную почту. Впрочем, долго мне этим заниматься не дали. Зазвонивший служебный телефон отвлек мое внимание. «Да». «Доброе утро», — произнес приятный женский голос из трубки. «Зайдите, пожалуйста, в отдел кадров. Светлана Сергеевна хотела бы вас видеть». «Тут такое дело. Сейчас здесь только я и Анастасия Лазарева». «А да, мы знаем», — торопливо добавила девушка. «Светлана Сергеевна просила зайти именно вас, Александр». «Ладно, сейчас подойду», — повесил трубку. «Что там?» — поинтересовалась Лазарева. «Начальство из отдела кадров хочет меня видеть», — пояснил я, вставая из-за стола. «Что? Неужели мои мольбы услышали, и тебя, наконец, уволят? Мечтай больше». «Только это и остается», — притворно загрустила она. «Ага. Помнишь, что я тебе говорил про мечтания?» «Фу, как некультурно! Ну, что поделать? Такой вот я. Ладно, не скучай, скоро вернусь». «Блин, а что, если ее мечты реально сбудутся, и меня сейчас реально уволят?» От этой мысли едва не рассмеялся. Когда поднялся на лифте и подошел к владениям Светланы Сергеевны, то обнаружил любопытную картину. Похоже, что вызывали не только меня одного. У входа отирались Евгений, Рита и тот паренек, которого я видел во время работы в архивах. Кажется, его звали Виталий, если не ошибаюсь. — Что, вас тоже вызвали? — спросил я у розана и тот кивнул. — Похоже, что только нас. Интересно, почему именно? — Потому что у нас сегодня двухмесячный испытательный срок заканчивается, — негромко сказал Виталий будут подводить итоги. А ведь точно! Хотелось хлопнуть себя по лбу, что сам не догадался. Со всем происходящим я банально забыл об этом. Все же прошло два месяца из стартового испытательного срока. А впереди еще основной, десятимесячный. Так, прикинем в уме. За безопасность своих позиций я особо не переживал. Все же эти два месяца я не баклуши бил, а действительно работал. Более того... Всего за восемь недель у меня уже имелся небольшой пул закрытых дел. Закрытых с существенной пользой для клиентов, что отражено в бумагах. Так что тут сплошные плюсы. Особых косяков за мной тоже не водилось. Тут я был абсолютно спокоен. «Ну что, ребятки!» — прозвучал знакомый голос за нашими спинами. «Пришла пора решить вашу судьбу!» Обернувшись, увидел улыбающееся лицо Игнатова. Он как раз вышел из-за угла коридора вместе со Светланой Сергеевной. И, как я успел отметить, выражение лица у нашей владычицы отдела кадров было не особо довольное. Затем они зашли в отдел, вновь оставив нас ждать у входа. Первым вызвали Виталия. Тихий парень просто зашел внутрь и пропал. Хотя, наверное, не стоило ждать, что он просто войдет и ему тут же скажут «да» или «нет». Как правило, такие разборы могли продлиться довольно долго. Пока ждали, ко мне подошел Розин. «Кстати, хотел спросить насчет того дела с акциями». «Я ничего не знаю», — покачал головой, — «если ты хотел спросить об этом. После того нашего разговора начальство эту тему больше не трогало. Все данные у них есть, так что, думаю, они там и без нас прекрасно разберутся. Если ты, конечно, хотел именно это спросить». «Да не совсем». Произнес Розин и понизил голос. «Короче, я тут снова решил покопаться в документах на те опционы и заметил одну странную штуку. Ты о чем? Помнишь, я говорил, что они играются от валидности? Ну и? Так вот, не знаю, что именно случилось в последнее время, но она пошла вниз. Совсем чуть-чуть, но тенденция к снижению уже становится заметной. Так, вот сейчас я заинтересовался». «А поподробнее?» «Да нет у меня никаких подробностей», — хмыкнул он. «Просто говорю тебе, что та ситуация, при которой, очевидно, их собирались выкупить, скоро может произойти. Вот и все». «Что? Вот так просто?» — не поверил ему. «Ну, нет, конечно. Я же говорю, что прямого падения валидности пока нет. Но если случится какое-то громкое событие, которое может повлиять на это, и она стремительно начнет снижаться, то прибыль по этим опционам «Может быть, даже больше». «Больше — это насколько сколько?» «Без понятия», — честно признался он. «Но если бы спросил меня, то я бы ставил на увеличение чистого дохода с каждой акции в плюс 15, может быть, 20 копеек за рубль». «То есть сумма в 400 миллионов, о которой ты говорил?» «Ага, она может быстро вырасти до полумиллиарда, а может быть и больше». «Хм...» «Это значит, что...» «Да, без понятия, если честно. Надо будет сообщить Роману. К сожалению, в торговле ценными бумагами я был не особо силен. Что в прошлой жизни, что здесь. Мне куда привычнее и комфортнее было работать с реальными людьми, а не со строчками цифр в компьютере. А вот Розен, похоже, очень даже это дело любил». Дверь кабинета Светланы Сергеевны открылась, и наружу вышел Виталий все такой же меланхолично спокойный, каким туда и зашел. — Ну, — тут же выступил вперед Розин. — Что сказали? — Сказали, что могу продолжать работать. Хмыкнул он, затем повернулся и ушел. — О, как! Значит, у нас минус одно свободное место, — задумчиво произнесла Рита с явным раздражением, глядя в спину удаляющемуся Виталию. — Это ты сейчас о чем? — спросили мы с Розином. — О, а вы, мальчики, разве не в курсе? — самодовольно улыбнулась она. «Были бы в курсе, так не спрашивали бы», — проворчал Евгений. Рид, давай говори уже», — поддержал его. «Вижу же, что ты прямо прешься от того, что знаешь что-то, чего не знаем мы». «Двое», — произнесла она. «Чего двое?» Я покопалась в документах. Еще ни разу после первичного испытательного срока не оставляли больше двух стажеров. Так что, ребята, повезет только одному из нас. «Демьянова!» — прозвучал из кабинета громкий голос Игнатова, и Рита улыбнулась. — Простите, ребята, но одному из вас я это место оставлять не собираюсь. Сказав это, она развернулась и направилась в кабинет, оставив нас с Розеном наедине. — Это правда? — спросил я Евгения, глядя на закрывшуюся дверь. — Если честно, то без понятия, — в ответ пожал он плечами. — Но скажу прямо, что что-то похожее я слышал, но не думал, что это правда. «Правда!» — обернувшись, заметил стоящую за своей спиной Кристину. «О, здрасте!» «И тебе привет, Саша!» — улыбнулась мне рыжая, после чего уже куда более прохладно кивнула стоящему рядом со мной Евгению. «Розен?» Тот кисло улыбнулся, но идущее от него раздражение было для меня как бальзам на сердце. Мне улыбка, а ему глухое «Розен». «Приятно, однако». «По работе или просто гуляешь?» «Я никогда не гуляю просто так». — усмехнулась она на мой вопрос и показала стопку папок в руках. — Я всегда там, где нужна. — А что касается вашего разговора, то да, это правда. — Что, реально ни разу больше двух стажеров не проходила? поинтересовался Евгений, и Кристина кивнула. — Это правило Игнатова, — пояснила она, положив принесенные папки на стол одной из сотрудниц отдела. — Он никогда не берет больше двух человек. Считает, что это порождает здоровую конкуренцию. «Скорее уж, возьму пауков в банке!» — не удержался я. «В том числе!» — кивнула Кристина с усмешкой на красивом лице. «А еще он искренне считает, что люди работают лучше, когда земля горит у них под ногами». «Ну, Но тут я не мог с ним не согласиться. Порой единственное, что могло заставить человека шевелить задницей, — это горящие пятки. Впрочем, я в эту категорию не вписывался однозначно. Работать я умел и, что самое важное, любил» женат на своей работе, уж про кого-кого, а про меня это в точку. В прошлой жизни так точно. «Знаешь, я тут еще кое-какие слухи вспомнил», — негромко сказал Розин, когда Кристина ушла, оставив нас одних. «Угу», — вопросительно промычал я, не сводя глаз с двери. «Говорят, что за Риту руководитель ее отдела вписался. Очень сильно вписался. Угу». А еще, что их в ресторанах пару раз видели. — Ага. Ты меня вообще слушаешь? — теряя терпение, — спросил он. «Э — -э -э. Рахманов, ты совсем дурак. — Ну а чего ты от меня хочешь? Чтобы я эти слухи тоже обсасывать начал? — Не, спасибо. Не имею такой привычки. Да и не особо мне это интересно. В итоге мы с Розином прождали почти пятнадцать минут в ожидании, когда Рита появится из кабинета. А потом еще десять. И только после этого открылась дверь, и Рита вышла из кабинета с довольной улыбкой и высоко поднятой головой. «Нет!» «Вру, конечно!» Она вышла из кабинета с таким лицом, будто готова была прямо сейчас разрыдаться, и только чувство собственного достоинства не позволяло ей сделать это на глазах у всех. «Похоже, что одно место все же еще осталось», — пробормотал Розин. «Ага...» только и ответил я, глядя вслед удаляющейся девушке. От нее несло таким разочарованием пополам с обидой, что мне даже не по себе стало. Вообще странно. Я не слышал, чтобы она как-то косячила. Обычно слухи внутри фирмы разносились очень быстро и про чужие ошибки нет-нет да перешептывались в кафетерии. А тут оказывается, что Игнатов и Сергеевна сочли ее недостойной того, чтобы она продолжала работу... И нет, учитывая ее характер, какого-то особенного расстройства по ее поводу я не испытывал. Меня куда сильнее заботило то, что будет дальше. А еще я вдруг понял, что раньше ничего не слышал про Виталия. Этот парень был как тихая серая мышь. Не отсвечивал, про него почти никто ничего не говорил. А в итоге оказалось, он это собеседование прошел. Это за какие такие заслуги? «Розен, ты следующий!» Громко позвали из кабинета. «Удачи желать не буду», — сказал, на что он усмехнулся. «Да уж от тебя перебьюсь как-нибудь». Вот я и остался один. Ждал я не то чтобы долго. Минут пятнадцать прошло, перед тем, как дверь открылась, и из нее вышел улыбающийся Евгений. Хотя даже если бы его морда не растянулась от уха до уха, я бы и по эмоциям, идущим из кабинета, все понял. Довольство, радость, удовлетворение от небольшого, но все-таки триумфа. — Заходи, Рахманов! — позвала сидящая за столом Сергеевна. — Извиняй, но похоже, что все места заняты, — усмехнулся Евгений, проходя мимо меня. Отвечать я ему что-либо не стал. Просто прошел мимо и зашел в кабинет, закрыв за собой дверь. — Присаживайся, Рахманов! — сказал Игнатов и от него шло ощущение, словно он уже одной ногой за пределами этого кабинета, как если бы дальнейшие его решения было бы уже принято. По крайней мере, он для себя что-то определенное уже решил. «Итак», — произнесла Светлана Сергеевна, не отрывая глаз от лежащих перед ней бумаг, «ты у нас последний, так что предлагаю закончить с этим делом побыстрее». Она перевернула страницу и принялась читать. «За два месяца на рабочем месте при твоем непосредственном участии было закрыто пять дел в рамках работы по муниципальным программам защиты. Также у тебя есть очень хорошие рекомендации от Романа Павловича». «Кто бы сомневался в том, что они будут?» — язвительно фыркнул Игнатов, сложив руки на груди и покачиваясь на стуле. «И тем не менее не принять их к рассмотрению мы не можем», — продолжила Светлана Сергеевна. Также не могу не отметить крайне эффективное дело Новиковой, в котором ты и Скворцова выступили против Стрельцова. Оно было взято твоим начальником по собственной инициативе, но разрешилось в итоге в вашу пользу». «То есть я молодец?» — уточнил. «То есть тебя есть за что похвалить?» — произнесла Сергеевна. «Но у любой монеты есть две стороны», — в тон то ей добавил Игнатов. «Ничего не хочешь сказать насчет того...» что твой начальник написал на тебя разгромную характеристику. Или, вероятно, объяснишь претензии со стороны начальника административного отдела? Или, может быть, о том, что ты устроил драку в зале суда? Так, ну, во-первых, это Стрельцов мне врезал, так что с меня взятки гладки. Пострадавший страна, тут я, — моментально ответил. Насчет Савина, вы и без меня знаете, что он тупой и ленивый идиот, и сделал он это только в попытке прикрыть свою задницу. А что касается начальника административного отдела, то... Если честно, то я понятия не имею, про что именно вы говорите. А вот Гуташин отзывался о тебе крайне негативно, — начал было говорить Игнатов, но его тут же перебила Светлана Сергеевна. «Хватит. У меня слишком много дел, чтобы я тянула сейчас эту резину», — заявила она и закрыла лежащую перед ней папку. «Рахманов, ситуация такова, что на данный момент...» «Ты самый работоспособный из всех оставшихся стажеров вашего набора. И ты остаешься в штате по моему решению и решению начальника младшего персонала. Так что не вижу смысла устраивать это дурацкое представление». От сидящего рядом с ней Игнатова прошла небольшая волна раздражения. Видимо, от того, что ему только что испортили все удовольствие. Особенно, когда Сергеевна, вероятно, самолично приняла то самое решение за того самого начальника младшего персонала а я, наоборот, был доволен. Начальница отдела кадров быстро поставила подписи на нескольких листах, после чего протянула их мне. «Здесь, здесь и здесь», — указала она. «Подпиши, если согласен на продление рабочего договора. Продолжительность второго испытательного срока — 10 месяцев. По их истечении, если не случится каких-либо эксцессов, будет принято решение об окончательном зачислении тебя в штат». «Если, конечно, ты не вылетишь и раньше» тут же добавил Игнатов, не удержавшись от того, чтобы не вставить небольшую шпильку. Но мне на его попытки поддеть меня было плевать. Я поставил все необходимые подписи и спокойно вышел из кабинета с высоко поднятой головой. Все прошло примерно так, как я и ожидал. И хорошо, что обошлось без представлений, а то с Игнатова бы ставалось. Глянув на телефон, увидел, что мне пришло сообщение, в котором содержалось несколько строчек а также имя и фамилия. Но главное то, от кого оно пришло. Похоже, что уважаемая Екатерина Александровна наконец выполнила свое обещание.